Глава 10. Осень 1977 года. Переломный момент. К 1977 году жители Уитчета не чувствовали себя защищенными даже от собственных соседей. Прискорбно. Но они все больше привыкали к насильственным преступлениям. Старшее поколение винило секс, наркотики, рок-н-ролл, в общем, культуру 60-х. Молодежь возражала. Уитчета настолько консервативное захолустье, что 60-е наступит разве что к концу 70-х. Прошло несколько месяцев после убийства Ширли Виэн, и Кенни Ландвер лично столкнулся с жестоким преступлением. Ему исполнилось 22, он по-прежнему изучал историю в университете, после окончания курса средней школы прошло 5 лет, а он еще не получил диплома об окончании колледжа. Его мать Ирен позже говорила, что Кенни рос на редкость любознательным ребёнком. В колледже он посещал куда больше курсов, чем требовалось, при этом приходилось откладывать изучение естественных наук, от которого и зависел его диплом. Парень работал в магазине одежды «Бойтель», который располагался на углу 21-й улицы и Бродвея в северном Уичета. Там продавали комбинезоны для фермеров, мантии для священников и модные штучки для чернокожих клиентов, туфли с наборными каблуками, длинные шубы и прогулочные костюмы с брюками-клёш и широченными лацканами. Ландверу нравился владелец магазина. Герман Бюттель, угощавший работников сигарами. Скоро Ландвер перешёл на сигареты, их проще курить в перерыве. Однажды, выходя из магазина на ланч, Ланвер посторонился, впуская в магазин двух парней. Что-то в выражении их лиц зацепило его внимание. Они выглядели нервозными. Ланвер завернул за угол и наткнулся на каделлак, за которым стоял, прислонившись к стене, третий человек. Он тоже, казалось, нервничал. Машина для бегства с места преступления, подумал Ланвер. Это шоплифтеры, профессиональные магазинные воры. «Нас подставят». Он развернулся, вошел в магазин и обнаружил, что заглядывает в дуло пистолета. Парни натянули на физиономии нейлоновые чулки, но это были те же двое, кого он встретил в дверях, и интересовали их не вещи. Один из них вынудил его подойти к кассе. «Ложись на пол!» Ландвер повиновался. Там же под кассой грабители скрутили его электрическим шнуром, связали и еще двух продавцов. Один из налетчиков сунулся под кассу и нашел полуавтоматический пистолет 45-го калибра, принадлежавший Бюттелю. Он встал над Ланвером и передернул затвор. Щелк! Клац! Загоняя патрон в патронник, Ланвер решил, что его собираются прикончить. Но они не выстрелили в него. Они искали деньги. Входивших покупателей парни связывали их же галстуками. Все ограбление заняло какие-то считанные минуты, но Ланверу... Они показались вечностью. После того, как они ушли, Ландвер, которого не на шутку трясло, сказал полицейским, что один из грабителей назвал другого буч Благодаря этому имени и описанию Ландвера, детективы поняли, что одним из грабителей был Бутч Лит Джордан, мелкий головорез. Полиция отправилась в дом Джордана, но там его не обнаружили и искать в другом месте не стали. Это стало ошибкой. Через несколько дней Джордан ограбил винную лавку и ранил в руку полицейского Хейдена Хендерса. Ландвер, услышав об этом, разозлился и испытал разочарование. Злость была на Джордана за то, что тот выстрелил в копа. Разочарование в полицейских. Почему тени стали преследовать Джордана более активно? И это разочарование привело к тому, что Ландвер принял одно из самых важных решений в своей жизни. Семье Ландвера приходилось экономить. Его старший брат Дэвид добился значительных успехов. Его удостоили чести выступить с торжественной речью в начале учебного года в католической средней школе епископа Кэролла. Кенни тоже был успешным учеником, завоевывал награды в дебатах, получал хорошие оценки, играл в баскетбол и занимался в драматическом кружке. Позже Его мать рассказывала, что даже в детстве Кенни отличался двумя характерными чертами. Был одним из самых умных людей из всех, кого она знала, и столь же неисправимым, самоуверенным всезнайкой. Она надеялась, что благодаря своим блестящим мозгам он сделает карьеру на безопасном поприще. После ограбления магазина Бюттеля Ландвер пересмотрел свое отношение к ФБР. Федералы вербовали людей, изучавших бухгалтерский учет, и делали из них агентов преследования преступников, так называемых «белых воротничков». Ланвера связали по рукам и ногам и держали под прицелом уличные головорезы. Он захотел вершить правосудие над такими же, как и он сам. Для тусовок молодежи Уичета в 1977 году подходящим местом стал торговый центр в юго-восточной части города. Торговый центр походил на рыночную площадь старого города, где народ собирался, чтобы купить, продать и обменяться сплетнями. Летом здесь работал кондиционер, зимой — отопление. В декабре в ювелирный магазинчик Хельцберга, расположенный в торговом центре, устроилась на неполный рабочий день молодая женщина. Уроженка Уичета 25 лет, она с легкостью заводила друзей, обладала острым умом и отличалась прямолинейностью. Ее звали Нэнси Фокс, и она уже работала на полную ставку секретарем в юридической компании, подвязавшейся на Ниве архитектуры. К Эльцбергу она устроилась, чтобы подзаработать на рождественские подарки родне. Нэнси уже приготовила подарки для двухлетнего племянника. В Томасе она души не чаяла, наряжалась в забавный костюм кролика, чтобы сделать ему сюрприз на Пасху. В декабре Она также зарезервировала за собой кольцо для старшей сестры Беверли Плапп. Разница в возрасте у них составляла 11 месяцев. Пока они росли, то постоянно соревновались между собой и не могли поделить спальню. Повзрослев, стали подругами. У них были три младших брата. В старших классах Нэнси играла на флейте и пела в хоре Баптистской церкви Парквью в южной части города. Она ездила на бледно-голубом «Опеле», уделяла внимание своим нарядам, макияжу, ногтям и прическе. Девушка тщательно укладывала свои светлые волосы и любила повязывать шарфики вокруг шеи. У неё был небольшой бзик на чистоте. Поссорившись с бойфрендом, Нэнси изливала своё раздражение в уборке. Вместе с подружками Нэнси тусовалась в немногочисленных ночных клубах Уичта, излюбленными местами встреч по пятницам и субботам были картина с семьдесятидетых у пауни и сенека нэнси общалась с местным портье в по воскресеньям она подъезжала на опели к дому матери и шла на кухню из которой доносился аромат жареного цыпленка любимого блюда девушки нэнси была не против жить одна матери она говорила что с ней ничего не случится